Глава 23. Захотелось послать Кристину в дальние дали, но я сдержался. «Раньше мы не знали, какую систему защиты используют преступники. Теперь знаем и сможем взломать на расстоянии. Или ты хочешь сказать, что без подсказок глупой птицы Комитет безопасности не справится?» Кристина возмущенно сверкнула глазами. Вскочила, прошлась по кабинету туда-сюда. потом наклонилась над столом, уперлась в него кулаками и, глядя мне прямо в глаза, выдала. «Край. четко и по существу. Зачем такая спешка? Зачем, зачем, затем? Из-за пернатой. Я нутром чую, что она в беде. Но я представил, как правда прозвучит со стороны. Угу, Кристина проникнется и отправит меня на принудительное лечение в дом скорби, панику и эмоции отставить». «Думай головой край. Устроить обыски, не откладывая. Это разве плохо?» «Крис, смотри. С одной стороны, полных данных у нас нет. С другой, у нас под боком засел предатель, и мы не знаем, кто он. Очень скоро вся информация о наших успехах уйдет заговорщикам, и они бросятся заметать оставшиеся следы и подрубать хвосты. Да они уже бросились. Два громких дела подряд». «Ты готова дать им шанс?» «Как по мне, проще потом перед невиновными извиниться. На фоне жертвоприношений Шейдазару и корабля, полного похищенных для продажи в рабство детей, это пройдет. «Хм...» Крис оттолкнулась от стола, постояла немного, потом села в кресло и снова внимательно уставилась на меня. Я вытащил из сейфа папку и бросил через стол». «Последний лист — самая выжимка, самая суть». Вчитавшись, Кристина побледнела. А я, наконец, окончательно отстранился от эмоций, взглянул на ситуацию холодно, как сторонний наблюдатель, и понял, что интуитивно решение принял верное. «Согласна, брать надо сейчас», — хмуро подтвердила мои выводы Крис. «Слава богам! Слава всем богам, Шрять! Как хорошо, что у меня вменяемая, умная. И внимательная королева я вызываю учителя бросил я уже почти на бегу срываясь с места если главное решено медлить нельзя ни секунды гир Штрудель словно почувствовал грандиозный размах намечающейся чистки а также мое нетерпение и мандраж так как именно в этот момент возник у двери моего кабинета в сопровождении несколько неожиданно вернувшегося генерала «Я так понял, вы решили разом вскрыть гнойник? Хмуро выдал старый вояка и зыркнул на Кристину из-под лобья, неодобрительно скривившись на ее мужской костюм. Но тут же вздохнул, встряхнулся и продолжил деловым тоном. «Четыре корпуса с северного округа могут прибыть в течение получаса. Еще два корпуса по необходимости подтяну через три часа». Я кивнул и помчался сам организовывать оставшиеся дела. «Это хорошо, это правильно. Мне нужна армия. Чтобы успеть спасти пернатую, мне понадобятся все, абсолютно все резервы. Надо прочесать город через мелкое сито». Кристина молча наблюдала за приготовлениями. Не вмешивалась, лишь коротко сообщила, что тоже едет. «Оставить бы ее в комитете, но... но у меня нет времени на препирательство». А у нее есть своя голова. Я лишь попросил Герра Штрудела за ней приглядывать, и учитель успокаивающе кивнул. Все шло штатно, пока я уже перед выездом не приступил к последнему инструктажу. Армия возьмет город под контроль. Особые группы отправятся на захват по адресам. Полагаю, вы все знаете об участии в двух последних операциях вороны. Птица может быть захвачена. Одна из основных задач – найти. оказать при необходимости помощь. Край едва слышно выдохнула Крис. Ты куку -ку или каркар? -кар Вроде же умная женщина. Что ее на вороне-то заклинило? Хотя Крис богов не любит, вообще всех проводит политику отделения храмов от структур власти. Оно, конечно, правильно, но где были бы сейчас те дети, если бы не Арана?» «А? Прилюдно спорить я не стал, да и бессмысленно пререкаться. Пусть я каркар, -кар, но ворону свою найду любой ценой. Араана, помоги! Поможешь? Клянусь, бриллиантовый гарнитур ляжет на твой алтарь!» Мне почудилось, или я услышал хриплый смешок. А дальше началось. Все отряды действовали идеально слаженно. В порту маги проверяли корабли на наличие ловушек с запертыми водными элементалями. При обнаружении блокировали. Порт с суши перекрыли части под командованием генерала. С моря встали военные крейсера. Адреса отрабатывали почти так же. Полная магическая блокировка, чтобы не сработали плазменные или любые иные сети. Плевать, во что это обойдется казне. Штурм, захват. Я метался от дома к дому и вместо выполнения своих прямых обязанностей искал ворону. Четверых агентов, наплевав на все, я отправил опрашивать жителей района. И именно это дало неожиданный результат. Ворона? Была ворона, только странная, крупная очень, такие редко встречаются. И летала затемно еще, хотя вороны обычно спят в это время». Ее заметила страдающая бессонница и пожилая вдова. Надива, зоркая старушка. Я получил зацепку и ринулся рыть носом землю. Адрес знаю. Осталось разобраться, что произошло. Неожиданно охотно ответил один из слуг. Тощий пегий мужичонка со шрамом на щеке. Я так и не понял, что он хотел. заработать снисхождение, готовностью сотрудничать или хоть как-то укусить напоследок. Но не понял, а разбираться не стал. Ворону засек большой бук. Девича хозяин дюже серчал, ногами топал, обещал золотой тому, кто эту гадину подстрелит да принесет. Ну так мы и сели ждать-то. А повезло буку, значится. Ну как повезло? Он по ней сначала огненный рой выпустил. а добил когтями погибельки. Ни разу не промазал. Уже думал, как золотой-то пропивать в одну рожу будет, жмотяра долговязая. Пекидоносчик аж прижмурился от удовольствия, вспоминая чужую неудачу. А то шиш ему. Падали это в сторону вильнуло, и кудой-тось в щель, что ли, завалилась. Не нашли погонь такую. Зря только двор прочесали до да помойку облазили. а бездохлятин это хозяин золотого и не дал». Я пока это слушал, думал, убью вообще всех, до кого дотянусь. Но лицо держал. Оба заклинания я знаю. Они крепятся на достаточно простой артефакт и активируются нажатием кнопки. Первое — это сплав воздействия огня и яда. Смертельно опасно, но уцелеть, если повезет, возможно. Когти погибельки — чистая смерть. Я опоздал, подвел, не досмотрел. Глупая птица. Как я мог не заметить, не броситься следом сразу? Кто-то пытался мне что-то сказать. Не про ворону. отчет по остальным точкам. К в задницу, то есть крести не валите. «В какой стороне она упала?» — спросил сквозь зубы, Дождался ответа и быстро пошел в тот угол двора. Узкая щель между двумя домами и мусорная куча. Все присыпано снегом. Тихое и мёртвое, ни движения. И ледяной осколок в груди. Не имеет значения. Во-первых, я ее найду. Никаким крысам я тело не отдам. Во-вторых, я просто должен ее найти. Вдруг в снежной тишине послышалось хлопанье крыльев. Неужели? Нет, это не моя ворона. Мельче, размах крыльев не такой мощный, и серый цвет слишком грязный. Ворона тащила в клюве какую-то ювелирную блестюшку и вдруг выронила. Я рванул в подсказанном направлении раньше, чем в голове оформилось понимание, что Арана ответила на мою молитву. В щели между хозяйственной постройкой и стеной особняка на спине лежала моя пернатая. В свете дня я отчетливо видел ожоги и пятна крови, и крови было слишком много. Встав на колени, я просунул в щель руку и достал мою подругу. — Хей, ну как же так? Прости, птичка, прости, это я виноват, я.